Община, военный совет, концепция обороны. Значит, подводя черту под вышесказанным, следует заключить. Четко по-военному заканчивал свой обзор обстановки Геннадий Максимович. Ситуация складывается так. Нападение следует ожидать в ближайшее время. До сих пор сдерживал только отсутствие техники, а у нас очень удобная позиция. Сейчас техника, судя по всему, подошла и наступление неизбежно. «Откуда пойдут, как думаете?» – спросил Бабах. Все повернулись, посмотрели на него, затем снова обратились к говорившему. «Со стороны деревни вряд ли», – сказал Геннадий Максимович. «Там склон совсем крутой, даже для гусениной техники. Скорее, со стороны кладбища. Там полога, со стороны домов и огородов, со стороны леса. В общем, если есть техникой, много направлений». Все хмуро молчали. «Давно уже ждали этого» начало очередного наката, и все как-то уговаривали себя, не сегодня, нет, не сегодня, а вот оно, может быть уже и сегодня, а может завтра. То есть все, кончилось мирная жизнь, опять в смысле кончилось. Отец Андрей крякнул, очевидно, чтобы разрядить это сумрачное напряжение, произнес нарочито-бодро, ну что же, не впервой нам, все готово. Вы еще с Божьей помощью скажите, злоязвительно произнес Тимергареев. Гареев. А и скажу. Бог поможет, одолеем, не стал отступать священник. Знаете что, Андрей Викторович, тут же продолжил Вадим, если вы насчет Божьего промысла и прочей Божьей помощи продолжите, я лучше уйду, сам как-нибудь. Э, тихо, тихо, клинился Степан Федорович, рассудительно сказал, никуда ты, Вадим, не уйдешь, некуда тебе уходить. Все мы здесь с одной судьбой. И батюшка правильно говорит, Бог поможет. А мы Богу поможем. Вот и давайте поговорим, что и как. Владимир, Хорь. Все взгляды обратились на Вовчика. Тот встал, вздохнул. «Ну что, мы же это и предполагали. План отражения вы все знаете. По тревоге занимаем места по боевому расписанию. Технику стараемся подпустить ближе и жечь коктейлями Молотова. Тренируемся в метании бутылок на точность, конечно, пластиковых, с водой. Андрюшка, кстати, тут молодец, лучше всех. Настоящий истребитель танков». Баба Настя протестующе подняла руку – Андрюшке вообще детям нечего делать в окопах, когда начнется. Я сама в окопы пойду, Андрюшке нечего делать. Баб Настя, так я же как бы не против, стал оправдываться Вовчик, поняв, что допустил промах. Я что, я что ли его и ребятню гоню на тренировке? Сами ведь бегут. Ну, не дам я Андрюшке с Санькой бутылки кидать, сошлю на кухне, это же какая обида будет. Так-то хоть они под присмотром и делом заняты. А что они выдумают, если их дома запирать? А как война начнется? Так, конечно, примем уж меры. Как-нибудь. Вот, как-нибудь. Баба Настя тяжело вздохнула и перекрестилась. За какие прегрешения нам такие испытания? Чтобы еще и детей, и воевать. Вовчик продолжил. Бензина маловато, да. Но слили все, что было. Плюс уже вторую неделю на кухне стараниями Саньки Евстигнеева все наличные запасы самогона перегоняют на второй раз для повышения крепости и соответственно, воспламеняемости. Мешаем с бензином и моторным маслом. Получается неплохо. Еще проблема, стеклянных бутылок мало, пластик, все пластик, да банки, а банки не то. Хотя полулитровые и литровые банки тоже к делу приспосабливаем, закручиваем жестяными крышками. Ну и да, если со стороны домов пойдут, придется дома оставить и потянуться всем сюда, к церкви и каменному дому, что есть по сути цитадель. Здесь будем встречать, здесь будем биться. Одна надежда нанести им неприемлемый урон, чтобы отступили и оставили нас в покое. Сидевший на лавке, гортевший в пальцах ТТ-шный патрон и болтавший ногами, крыс вздрогнул. Эти вот слова «нанести неприемлемый урон» живо напомнили ему Устоса, как он собирался на битву с гопотой, осаждавшей башню. И он тогда тоже говорил про «главное нанести им неприемлемый урон, тогда отступит. ой «Ой-ой-ой! Не согласен!» — опять влез Вадим. «С чем не согласен, Вадим Рашидович?» — переспросил Геннадий Максимович. С хорем не согласен, что главное нанести урон, чтобы отступили. Отступит и что? Что дальше-то? Что? голосово стал повышаться, он стал распаляться. Что дальше? Ну, допустим, отступят. Допустим, даже больше лезть не будут. А весной? А? Вы сажать эти сельскохозяйственные культуры, мать их, думаете? Где, как? поля ведь общие с деревней, с одних общинских огородов не прокормится? И как? Они пустят нас на поля? И так и будем, как в прошлом летом, бок о бок? И никто ничего никому не припомнит?» Все зашевелились, завздыхали. Вадим говорил дело. «Конечно, один отбитый шторм ничего не решит. Но что делать-то? Что? Понятно, что прежних даже недружелюбных отношений уже не вернуть». «Не шуми, Вадим!» — пристаржился отец Андрей. «Что предлагаешь-то?» «Что предлагаю?» — произнес выпустивший пар и сразу как-то сникший Вадим. «Что предлагаю?» «Пока я только ситуацию описываю, которую вы, я вижу, пока что до конца не понимаете. Что я скажу?» Кончилось мирное существование Кончилось. Теперь или мы их, или они нас. И все должно окончиться до весны, до начала посевной. Не окончится, не будет толковых сельхозработ ни у нас, ни у них. Мы же и не дадим. Ведь не дадим же им на наших полях сеять, так ведь? Пусть хоть три конца блокады строят, окопы копают, они в низине. Весной начнется распутиться грязь, окопы зальет. Поневоле вылезут. Так что... Или они нас, или мы их. И все это в зимой, вот даже как дед Гена говорит, в ближайшие дни. Ну, мы попали. Никому не обращаясь вздохнул Джексон, а Толик саркастически произнес. Ну, вариант, что вы их, как-то кажется невероятным, даже невероятным скорее. Вы, мы, то есть, в осаде, хоть и в хорошей позиции, но в осаде. У осаждающих численный перевес, перевес в оружии, в патронах, вот технику подогнали. Очень может быть, что и подвезли что-нибудь серьезные серьезней Ну, там тяжелые пулеметы, гранатометы или минометы. А у вас личный состав ножами фехтоват учится. Хе -хе. Он изъявительно засмеялся и, поскольку все молчали, продолжил. Банками с самогонкой остановить технику собираетесь. Хорошее дело. Он демонстративно заражал. При этом еще и перебить их всех. Деревню захватить. У вас только девки боевые. На днях одну по заднице хлопнул так чуть гирька в висок не уработала. Вот эти боевые. А тетки и старушка, которые у вас тут большинство, только молиться умеют. Что сказать-то хотел? Злобуркнул крыс. Ему очень нравилось это толиковое ерничание. Хотя, конечно, он прав по сути. Это он тоже понимал. У нас не только старушки. Сурово сказал Геннадий Максимович. Что сказать? Вот то и хотел сказать, что все мы уже покойники. Да и мы с вами, поскольку завязли здесь без вариантов. Я еще не покойник. Зло сказал крыс, отец Андрей сумрачно перекрестился, за ним перекрестились все, кроме Вовчика, Вадима, Толяна и Крыса с Бабахов. «Истинно глаголишь, сын мой», — произнес священник. «Плохи наши дела, но есть такое делать дело, Делай, что должен и будь, что будет. Не нравится Вадиму Рашидовичу, но я скажу все же, велика милость Божья, не оставит он нас своей благодатью, поможет сынам и дочерям своим недостойным, не может не помочь». На это и уповать будем. Уповать. Это уже Вадим. Всех бы уже порезали тут, если бы не мы с хорем тогда. Да вот еще ребята. И что-то там возле БМП Хобедзавоза я Бога не встречал. Сами управились. Ты хори видел там Бога? Нет? Хотя бы когда часового завалил? Нет? Вот и я нет. Геннадий Максимович осуждающий сказал. Вот был у нас один пессимист, теперь два стало. К Вадиму Рашидовичу Анатолий присоединился. А отец Андрей, в свою очередь, высказался. «Ты, Вадим, неправ, когда говоришь, мол, не было там Бога рядом. Не можешь ты знать, то, что удалось вам, это Божий промысел, Божья помощь, и то, что ребята вот подоспели тоже». приятно быть Божьим промыслом!» – съерничал крыс. Отец Андрей обратил тут же внимание на него. «Кто, я спрашиваю, кто опять морду крысиную углем на стене нарисовал? Только стерли». «Ну, мы с Зулькой нарисовали». Не стал отпираться Сергей. И пацаны еще помогали им в кайф. Хорошо получилось. Лучше, чем когда я один. А что? Таким. Это охранный знак, да. Помогает, я отвечаю. Я только хотел произнести что-то, грозное священник, но Сергей перебил его обличающий. А у вас черт в прихожей перед церковью нарисован, а вы его не стираете? А тут подумаешь, красивая морда. Может, мне так нравится? Отец Андрей, не начав фразу замок, не найдя что ответить, а Геннадий Максимович возвал... Давайте все же насущные дела обсуждать, они чьи-то рожные нарисованы. Есть ведь дела поважнее. Совет продолжился. Расходились уже в темноте, обсудив и приняв немаловажное решение, по сути, новую концепцию обороны. Причем немалую роль тут сыграл именно Сергей. Когда обсуждение опять пошло на пропустить технику отсечь пехоту, он запросил слово и, встав под уважительным взглядом Джексона и насмешливым Толика, высказался. Высказался он прежде всего про свой, а вернее про опыт башни в отражении многократно превосходящего вооружения и техники противника, и все согласились, что опыт бесценен, поторопили его переходить к сути. Как применять этот опыт тут, над пригоркой, по сути в поле, где нет многоэтажек и лестничных маршей? Про подвиги Сергея все были уже наслышаны, информация вообще не распространялась быстро». Суть же предложения «Крыса» сводилась к тому, что нафиг не нужны эти окопы вообще, техника через них пройдет по-любому, там только подставляться. А надо сразу отступить и встречать противника уже непосредственно среди строений. Вот церковь есть, она каменная, большой дом тоже каменный, строения еще всякие, постройки Вот там и надо укрываться, оттуда и метать коктейли Молотова в порвавшуюся бронетехнику. Не будут же они, не входя на пригорок, сносить все из тяжелого оружия. А когда сожжем бронетехнику, Он говорил об этом, как о деле решенном. Тогда и втянувшуюся пехоту перещёлкаем. Тут в неудобьях и закутках у ваших бойцов все преимущества. Даже если и с ножами, и этими трубками, что только вблизи стреляют. Деревенские же тут, как понимаю, не ориентируются нифига. Вот и надо наделать всяких ловушек, вплоть до капканов и петель. Приготовить место для засад и так далее. Плохо только, что зима и времени уже много упущено. Предложение Сергея подверглось живейшему обсуждению и, в общем, все сочли, что в нем есть рациональное зерно. Однако и вот так вот однозначно и сразу отступить в церковь и дом, оставив тщательное сознанием дело подготовленные окопы противнику и впустив, по сути, технику на сам пригорок, не есть хорошо. В то же время и защищать окопы до последнего особого смысла нет. Оборона должна быть гибкой. «Можно вполне себе представить, как они будут действовать», – высказался Толик. Сначала обстрелы за оружие с бронетехники, примерно как они начинали и в башне. И самое глупое тут будет отвечать, ибо заглушит наверняка и издали. Дальше техника пойдет вперед, прокладывая дорогу пехоте и, собственно, неся на себе десант. Противотанковых средств у вас нету, кроме как совсем ближнего действия тех же бутылок и банок с зажигательной смесью. Пока техника на пригорк не войдет, ничего вы с ней не сделаете. Мы то есть не сделаем. Ну есть у нас гранаты, немного. Вязать из них связки... Думаю, смысла нет. Да, технику надо на пригорок запускать, никуда от этого не денешься. Пускай, не пускай, она сама взойдет. И вот тут уже вблизи ее надо жечь. И чтобы десант с техники или там пехота втягивалась по ее следам, не расстреливали тех, кто в окопах запросто сверху вниз, нужно, чтобы все поле между окопными ячейками, ходами сообщения, были густо-густо утыканы кольями, увиты колючкой. Нет колючки, просто проволокой нужно все перемотать, или просто веревками, без разницы. У да синтетического шпагата пять больших бобин, поспешила напомнить Баба Настя. Густо все умотать так, чтобы между окопами, над окопами шагу ступить нельзя было. Чтобы наступающие думали больше не о том, как тех, кто в окопах, выцелить, а как самим ноги не переломать, на любом шаге зацепившись за ограждение. Пусть под ноги себя смотрят, а не в окопы. Или пусть в окопы же и прыгают, а вот тут уже и вам, и вашим карты в руки. Они там ориентируются, а те нет. И вблизи-то у длиннострела преимущества никаких. С ваших трубок стрелявок можно свинца в животы носовать не хуже, чем с калаша. Удобнее даже. Опять же, в тупиках можно ловушки организовать. Жаль, тут Олежа вот нету с его минами. У нас перед окопами все колями утыкано, заверил Овчик. Про систему рогаток в старой армии я читал в курсе. И еще все снежком занесло, так что не везде их и видно. Там пеший не пройдет, только если знать проходы или за техникой, которая рогатки подавит. Вот, хорошо, рогатки. Это хорошо, но надо не только с фронта, но и по всей линии окопов, и за окопами, везде. что перемещаться можно было только по ходам, не переломав ноги, никак иначе. Обсуждали долго и приняли единогласно, что единственный шанс это действовать сблизи и согласованно, уклоняясь от всякого рода дуэльных ситуаций. Окопы и межокопное пространство по возможности дооборудовать, на что сегодня же с утра двинуть всех незадействованных в хозяйстве, «Нечего им тут псалмы петь заунывно, земляные работы много более подъему духу и божьей помощи способствуют», – заявил Толик. «Окопы тоже до последнего не защищать, а буди прорвется неприятельно пригорок, отступать по ходам сообщений в храм и в дом, там уже держаться крепко, там же тоже иметь запас коктейлей. Шансы есть, и моральный дух тут не последнюю роль сыграет, ибо мосты сожжены, отступать нам некуда». Еще решили с подачи бабаха, что как начнется, на колокольне особо не светиться и быть готовыми свинтить оттуда мигом в окопы, поскольку с колокольня-то действительно уж очень хорошо и удобно все просматривается и простреливается, и не может быть, чтобы противник не заготовил что-нибудь, чтобы колокольню-то завалить. Расходились озабоченные, работ предстояло много, а времени, видать, было мало. Ну, как бог даст.